И, не дождавшись ответа, он повернулся к Роуману спиной и открыл дверь холодильника. То, что он повернулся к Роуману спиной, означало высшую степень доверия хозяину квартиры. Выдержки из стенограммы допроса бывшего СС-бригаденфюрера Вальтера Шелленберга. Лондон, 1946 год. Вопрос. Во время прошлого допроса вы упомянули некоторых руководителей мафии в Сицилии, которые, по вашим сведениям, работали на ОСС. Назовите, пожалуйста, фамилии этих людей и расскажите, откуда пришла к вам эта информация. Ответ. Боюсь, что все подлинные имена я не смогу назвать. Информация к нам пришла, если мне не изменяет память, из Абвера, от Канариса. Он в свое время пытался завязать опосредованные контакты с мафией, используя свои итальянские возможности. Вопрос, поясните? Ответ. Муссолини провозгласил общенациональную борьбу с мафией, но в то же время изредка использовал тех руководителей Коза-Ностры, которые имели выходы на Соединенные Штаты. Он, правда, не думал об оперативном разведывательном интересе, его более всего привлекала возможность сведения счетов со своими политическими противниками вопрос с кем именно? ответ в свое время за абсолютную точность информации я не ручаюсь повторяю, мафию вел Канарис в Нью-Йорке вышла книга некоего журналиста фамилию я запамятовал который в прошлом был дружен с дуче, а затем эмигрировал и начал против него кампанию за океаном. Попытка перекупить журналиста не увенчалась успехом. Тогда якобы Муссолини обратился к одному из руководителей мафии Соединенных Штатов, вынужденному бежать из Нью-Йорка и поселиться в Риме. Если мне не изменяет память, его звали Дон Вито за помощью. Вопрос. Назовите полное имя Донна Вито. ответ Я боюсь ввести вас в заблуждение. Я знаю только, что лично Муссолини разрешил ему открыть банк в Риме, зная, что он мафиози и разыскивается прокурором Нью-Йорка. Вопрос. Витторио Дженовези, так звали этого человека? Ответ. Может быть и так. Я же сказал, я не хочу вводить вас в заблуждение. Лучше промолчать, чем дать приблизительную информацию. Словом, этот американский мафиози, проживавший в Риме, организовал устранение противника дучи Вопрос. В каком это было году? Ответ. Точно не помню. Вопрос. Канарис пытался подойти к Вито Дженовезе. Ответ. Адмирал был очень скрытным человеком и наиболее рискованные операции предпочитал проводить лично, без помощников. Моя служба присматривалась к его активности. Кое-что нам удалось выяснить. Вопрос. К какому периоду относится наибольшая активность Канариса именно в этом направлении? Ответ. До начала 43-го года. Конкретно до вторжения союзников в Сицилию. Затем Джонавезе исчез из Рима. Ни Канарис, ни мои службы не могли его более обнаружить. С осени 1943 года Витторио Дженовези работал переводчиком штаба американских войск в Неаполе, предав своего покровителя Муссолини еще до того, как петух прокричал во второй раз. Он тайно покинул Рим за месяц до свержения дучи. До сих пор не установлено, кто сообщил ему из Соединенных Штатов о предстоящем вторжении. Можно предположить, что это были люди ОСС, ибо в Соединенных Штатах Дженовези занимался не алкогольным или порно-бизнесом, но продажей наркотиков, что дало ему гигантские связи в разведывательном сообществе Соединенных Штатов. В Нолли под Неаполем Дженовези был переводчиком полковника Соединенных Штатов Чарльза Полетти. Зная о том, что Дженовези разыскивается в Соединенных Штатах как преступник, Полетти выдал ему охранную грамоту. Дженовези обладает ясным умом, знает итальянцев как никто другой и беззаветно предан своей родине, Соединенным Штатам Америки.